Глава девятая. Вальса «Вихрь шумный». «Сыновья мои!» Анатолий усаживается в кресло за массивным столом из цельного дуба. «Проведем семейный совет. Речь пойдет о Беркутове. Вы оба уже не раз с ним сталкивались. Может, что предложите? Кстати, Маша тоже здесь присутствует». Аристократ бросает взгляд на племянницу с пунцовыми щечками. «Отец, выскочку нужно заставить заплатить», — зло говорит Виктор. «Беркутов столько раз нас унизил перед земским исправником». Наследник Павел возражает. А еще он помог Слобовым. «А как же завод радиотехники?» — напоминает Виктор. «Ты столько сил потратил на него!» «Завод мне не заполучить», — вздыхает Анатолий. Беркутов полностью подмял под себя топов, привлек дорогих инженеров, ввел методы сквозной аналитики. В общем, предприятие стало очень прибыльным. Одни только новые маршрутизаторы приносят ему около 20 миллионов в год. Прикидки грубые, конечно. Единственное, что он эти деньги не выводит. Даже при такой выручке вытащить из оборота пару миллионов будет сложновато потому что для масштабирования деньги всегда должны быть в обороте. То есть все яйца лежат в одной корзине, потирает руки Виктор. А еще Беркутов будет вынужден остановить производство, чтобы перенести завод на новое место. Он ведь тоже собрался строить ТРЦ рядом с будущим поселком. Собирается. Анатолий со вздохом сжимает в руках длинную вишневую трубку. Папа. «Мы уже не раз очень сильно обжигались с Арсением», замечает Павел. «Будет ли победа бескровная?» «Даже учитывая его отношения с княжной». «А связь у них очень тесная, я тебе говорил». При последних словах Маша поджимает губки. Анатолий вздыхает. «Прав ты, Паша, прав». «Риск неблагоразумен, особенно учитывая обстоятельства смерти Лобова». Анатолий натирает пальцем чебук трубки. Когда Беркутов просил меня привести на арену тайную канцелярию, сначала я подумал, что мальчишка просто боится опытного кмета. Оказалось, Беркутов что-то с ним сделал. Он намекнул на какую-то тибетскую технику. А еще перед дуэлью он заставил меня написать отказ от претензий к Лобову и передать документ секунданту Арсения. Якобы отказ затребовал сам Лобов. А на самом деле... Никто ничего не требовал, я узнавал. Так Беркутов подстраховался, что я точно приведу тайную канцелярию и прерву дуэль. Ведь в случае проигрыша Беркутова отказ попал бы в руки Георгия. Этот отрок полон сюрпризов. А еще его незаурядный интеллект, интуиция, скорость мышления. Как бы точнее обозвать мальчишку? Совершенный. Тихо пищит Маша. «Талантливый!» — поправляет ее Сверидов-старший. «В общем, придется дружить. Какие варианты закрепить дружбу, Павел? Ты общался с Беркутовым в клубе. Есть что посоветовать?» «Разве ты позвал Машу не для этого?» Наследник кивает в сторону двоюродной сестры. Она смущенно прячет глазки за длинной челкой. «А какие у нее перспективы?» Анатолий чуть не сказал шансы. «Учитывая близость Беркутова и Анфисы Волконской, небольшие», – вздыхает Павел. Следом расстроенно вздыхает и барышня. «Вот-вот, так и думал», – соглашается Анатолий, не обращая внимания на опечаленную племянницу. «Значит, брак пока не предлагаем. Только дружбу с прицелом на предпринимательский союз. Теперь у нас общая ткацкая фабрика». «Еще что-нибудь может прибавиться». На днях Беркутов предлагал инвестировать в ТРЦ. Аристократ кривит губы и с трудом отходит от тяжкой для него темы. «Поэтому, Маша, ведешь себя следующим образом. Крутишься вокруг Беркутова ненавязчиво, звонишь, поддерживаешь как друг. На балу посадим вас вместе. Не забудь пригласить его на белый танец». Еще узнай, куда именно он в колледж поступает. — Поняла, дядя, — собрано отвечает барышня. — И про свою влюбленность, Беркутову, чтобы ни слова. — Дядя, какая еще влюбленность? — Ну вот, молодец. Так держать. Отрицай все. — Дядя! Я сижу в гостиной в бальном костюме джентльмена. Черный тонкий фраг и пара брюк того же цвета, белый жилет. Галстук тоже белый, без вышивки. Белые перчатки и белый же льняной платок. Из украшений лишь золоченые запонки. Так, Серафим, давай ускоримся. Мне через 15 минут пора выдвигаться. Записывай поручение. С моим переездом в Москву основной состав СБ РОДА тоже должен податься следом, но не весь, понятно? Лучше для Москвы набрать новых людей. Здесь же обеспечить личную охрану Кате. Из имущества в Твери основной упор контроля делать на предприятии. В первую очередь завод, конечно же. Ну и будущая стройка ТРЦ. Ткацкую фабрику отдаю под контроль СБ свиридовых Мы это уже обсудили с Анатолием. Дома хватит смена мониторчиков камер. Успеваешь? <къем> вот, Серафим Георгиевич, я все записала. Из-за моей спины Дося протягивает безопаснику листок, вырванный из блокнота. Чуть не подпрыгиваю на месте. Как тень, ей ворогу. <свят> спасибо. Безопасник подслеповато всматривается в гладкий почерк. Господин, не рискованно ли отдавать фабрику СБ чужого рода? Рискованно, киваю. Даже очень. Но это проверка лояльности Сверидовых. Посмотрим, можно ли иметь с ними дела. Если устроить рейдерский захват, попотеем, конечно, чтобы отбить назад. Зато увидим, что за люди. М -м понятно. Есть предпочтения насчет московских дружинников? О, целый список. Хлопаю себя по карману пиджака. «Дось, он не у тебя случайно?» «У меня». Дося послушно протягивает Серафиму второй листок с моими заметками на скорую руку. Пройдясь по нему, безопасник вскидывает лохматые брови. «Чистые рукопашники?» «Только десять человек», — киваю. «Остальное СБ сформируй по стандарту. Мотострелки или десантники?» «Морпехи. Я там служил». Поправляет Серафим, на что я лишь молча веду ладонью, мол, как скажешь, твоя рука, владыка. А что с этими десятью делать? И для начала, где их искать? Бывшие или действующие бойцы арен, пожимая плечами. Те, кто профессионально и полупрофессионально занимается турнирной войстезей. Только молодых берем, до 25 лет. Потом уже поздно перековывать меридианы. Есть у меня идейка сделать отряд панцерников. Бойцов ранга воинов с крепкими доспехами. Чтобы могли сражаться на равных с любыми кметами за счет своей непробиваемости. Надо только доработать медитации по укреплению покровных узлов. Понятно. Протягивает Серафим с озадаченным лицом. С набором кадров тебе поможет Милана с завода, Дося даст контакт. Подумай еще, вдруг вопросы возникнут. Встаю с кресла. Дося, поехали. Да, господин. Кланяется девушка. Машина уже ждет. Бывшую служанку не узнать. Грация, стойка, осанка. Все другое, более утонченное, более элегантное. Она наверняка много часов тренировалась перед зеркалом, сверяясь с иллюстрациями и образцами. Конечно, провинциальных жестов еще полно. Та же походка немного в развалочку постоянно возвращается, что на каблуках выглядит забавно. Такая вот козочка на льду. Но потихоньку Дося вытаскивает из себя деревню. Сегодня весту ведет Тимофей. Заруливаем в центр города. Там живет Катя. Пригласил именно ее по двум причинам. Во-первых, заслужила. Надо отблагодарить за достойную работу. Во-вторых, опыт с Лесей показал, что с юными барышнями лучше соблюдать дистанцию. О, вот и моя красавица. Вышедшая открыть ей дверь Тимофея едва не сваливается с ног. У Доси глаза на пол лица. Пересядь вперед, Дось. Все-таки у меня не лимузин, а хочется комфортной поездки. Кивнув, девушка выполняет. Ее место занимает Катя в черном платье с тонкими белоснежными кружевами по краю декольте и низу рукавов. Алая губная помада, бежевая румяна на скулах. Передо мной самая жгучая брюнетка. Цвет наряда подобран идеальным, хвалю Катерину. Как ты и говорил, черный с белыми элементами. Довольно улыбается моя спутница. Под твой костюм. Черный черному рознь. Знаешь, сколько у него оттенков? Ну ты и модник, господин. Пережимается она ко мне бедром, оголившимся в разрезе платья. Ее теплое дыхание согревает мне ухо. Приятно, болоток сожги. Пока едем, размышляем. В Москву перееду уже на следующей неделе. Гроновский сезон мы выиграли три дня назад. Уже отпраздновали всей в тага и выступили на паре местных ток-шоу теперь карманы пиджака в котором выступал на каналах ломится от номеров гримерш и красоток телеведущих кит и крис тоже позвонили и поздравили лицеисты обещали показать Астерии бессоновой видеозапись с разгромом буйволов не знаю захочу ли сам в атагу к царице поля но пообщаться конечно стоит до усадьбы свиридовых добираемся за полчаса в холле встречает сама именинница в длинном бирюзовом платье К барышне представили Павла. «Вечер добрый, Павел. Мария, поздравляю с твоим праздником. Твоя красота ярче звезд. Именинница смущается и тихо благодарит. А эта красавица рядом со мной, Екатерина Игоревна Лизаблюдова, мой генеральный директор и лучший управляющий в княжестве. Вручаю имениннице набор дорогих сладостей. Спасибо». Улыбается девушка, прижав коробку к груди, прежде чем отправить ее в общую кучу подарков. «Арсений, Екатерина!» Кивает Павел без капли злобы. «Хороший знак. Значит, наследника больше не раздражает мое совершенство. Располагайтесь в доме. Чтобы вам было комфортнее, Мария проводит вас гостям. Сама именинница? Редкая честь. Либо Анатолий резко зауважал меня, либо пытается притупить мое внимание». Есть и третий вариант, ему что-то надо от меня. Например, завод, который ему в жизни видать. Мария, словно сказочная фея, парит впереди, указывая дорогу. Размах мероприятия огромен. Помимо танцевальной галереи для гостей подготовили другие комнаты. В одной расставили шахматы и шашки, в другой покерные столы, в третьей проводятся бои по столичному формату, то есть без живы. Куда вы с дамами хотите? Спрашивает Мария, смотрит только на меня. Пусть решает кавалер. Отбрехивается Катя. Лишь бы только не бои, не люблю кровь. Карты тоже не очень, а шахматы совсем не мое. Тогда танцы, усмехаюсь. Хороший выбор, одобряет Мария, стрельнув в мою сторону бархатистыми глазками. В танцевальной галерее играет оркестр. Под лиричное пение скрипок кавалера кружат дам вальсе. Мимо нас чита мелькает за читой. В сторонке у столов с мясными закусками обнаруживается Галина Константиновна Волконская. Княгиню сопровождает поводырь-кавалер во фраке. Подходим выразить почтение. «Маша, молодой Беркутов, Екатерина!» благодушно кивает старушка после того, как я представил себя и спутницу. «Потом поговорим. Скоро закончится вальс, молодой Беркутов, так что иди танцуй, пока не начался минуэт». Там уже не покружишься вольготно. Но я не спешу прочь. Замечаю, что так же, как и тогда, у девочки со сливами, княгиня слушает завороженно. Только не мой голос, звуки вальса. Игру оркестра, стук шагов, шуршание складок платьев танцующих. Она снова смотрит ушами. Галина Константиновна, протягиваю руку. Позвольте пригласить вас на танец. Мария и Катя удивленно смотрят на меня. Княгиня тоже теряется. «Возможно, ты подзабыл, но я слепа». «Ничуть не забыл. Позвольте». Настаиваю, не убирая руки. Княгиня мешкается, но ее ладонь будто сама собой подается вперед. Я сжимаю пальцы в белой перчатке. «Ай, была не была!» Смеется она неожиданно звонко, как девочка. Девушки окончательно выпадают в осадок. Поводырь резко произносит. «Ваше сиятельство, я бы не советовал. Вокруг люди, это травмоопасно». «Тогда найди целителя», — отмахивается княгиня. «У Сверидова хоть один да должен быть, пусть подежурит. Но, молодой Беркутов, веди кружить». «С большим удовольствием». Я вытягиваю наши сцепленные ладони в сторону, другой рукой бережно беру княгиню за талию. Мимо, совсем близко, проносится танцующая пара. Княгиня вздрагивает от воздушных колебаний, сердце учащенно стучит, ей страшно. Галина Константиновна, успокойтесь. Все хорошо. Другие пары далеко, забудьте о них. Включаю монотонный голос. Точнее, убираю из него звуковые модуляции любые интонации. Лишь чистый звук с постоянной тональностью. Громкость чуть выше музыки. Гипнотическое воздействие происходит после еще пары предложений. Считай почти сразу. Все же слепые люди больше подвержены голосовому программированию. Способствует размеренная мелодия вальса на фоне. 30 тактов в минуту, и по характеру это танец размеренный и текучий. То, что нужно. У княгини выравнивается дыхание. Дожидаюсь, когда сердечный ритм окончательно успокаивается. Значит, она сфокусировалась на моем голосе. Темп три счета, Галина Константиновна. Я говорю, вы делаете. Один шаг назад, два шаг в сторону, три ноги вместе. Кивните, если понимаете. Она замедленно качает напудренной головой. Начали. Раз, два, три, раз, два, три. И мы начинаем кружиться. Плавно, изящно. Словно два осенних листка, сорванные ветром с древесной кроны. Я продолжаю говорить, направляя княгиню. Ничего сложного. Простейший шаг коробки – серия из нескольких движений, которые обрисовывают форму коробки. Нужно лишь попадать в такт. Зато какой эффект! Нас замечают. Люди у столов замирают и восторженно смотрят. Даже танцующие скашивают взгляды на княгиню. Раздаются тихие восторги. Прекрасно их понимаю. Идеальное попадание в ритм мелодии кажется чем-то сказочным и невозможным. Фокусировка княгини на шагах помогла ей уделать легконогих молодых барышень. Раз, два, три. Получайте удовольствие, Галина Константиновна. Вы танцуете. Позволяю голосу ожить. И снова словесная чечетка. Раз, два, три. Раз, два, три. Очнувшись от концентрации, княгиня приоткрывает рот. И правда. Шаги она теперь выполняет без всякой концентрации. Ноги сами пляшут. Свороже, я кружусь в вальсе. Я танцую молодой Беркутов. Напоследок усложняем танец круговыми движениями и базовыми поворотами, чтобы вообще всех свалить с ног. Ха. Когда мы сходим с паркета, раздаются аплодисменты. Княгиня счастливо улыбается и отпускает меня. Это бесподобно вышло. Спасибо. Но отдаю тебя твоей даме, а то нехорошо получилось. И правда, первый танец положено отдавать даме, с которой пришел. Но потому и взял с собой Катю. Она мой работник и понимает, что сейчас тоже на службе. Поэтому нисколько не обижается и встречает белозубой улыбкой. Следующий танец кружусь с ней. «Господин, дамы вокруг глаз от тебя не отрывают», — замечает она. «Мы здесь не ради дам», — усмехаюсь. «Кстати, скажи, если вдруг увидишь Новикова». По возвращению к столам, с удивлением обнаруживаю, что Мария все еще ни с кем не танцует. Только дежурно улыбается поздравляющим гостям. Неужели мне приглашать? ох, ох а если влюбиться, как разгребать? Или уже пора что-то делать? Дилемму мне не дают решить старые знакомые. Лукерья Берюшкина под руку с неизвестным офицером в красном мундире. Сама госпожа штабс-капитан одета в красивое черно-золотое платье. Только вот с этой парочкой пришла еще одна. Тот самый рубленый с ночного клуба. Шрам на щеке так и не залечил, так что красавчик редкостный. Но хоть в этот раз девушку себе в пару выбрал пьяную в стельку. Обе офицерские пары приветствуют Марию, затем Лукерью улыбается мне. «Арсений, и ты здесь? Рада, что с Лобовым все закончилось благополучно». «Не для него», — улыбаюсь в ответ, — «как я слышал». «Это да, он умер». Совсем не огорчается Лукерья и продолжает улыбаться. «Значит, вы знакомы?» — влезает Рубленый. «Сударь, вы еще и к Лукерье приставали!» Больше никто не улыбается. Вообще никто. Ох, похоже, мало он тогда у туалетной двери полежал. «Сережа, это герой, которого скоро наградят медалью за победу над гончей». — серьезно говорит Лукерия. — На твоем месте я бы извинилась. — Хм, Сережа, правда, откуда такие выводы? — подает слово кавалер Лукерии. — Было дело. Рубленый не отрывает от меня налитых кровью глаз. — Арсений. — Так? — Именно. — Беркутов Арсений, дворянин, которого вы почти оскорбили. Намекая, что мы в шаге от дуэли. — Сергей Сапрат. Тот, конечно, не собирается брать слова обратно. Офицер, которого вы уже оскорбили. К сожалению, дуэли мне запрещены долгом службы. Скоро возвращаться на операцию. Да и вы шибко молоды, как погляжу. Ого, правда отварят что ли? Но мы можем устроить ее в рамках местного развлечения. Нашел, удав флазейку. Сергей! Лукерья не на шутку завелась. Столичный формат? Лениво спрашиваю. Именно. Неинтересно. Отмахиваюсь. Тоже нашел лоха дурью страдать. На мне, между прочим, дорогой фраг, а не мятые треники. Но, слышал, тут еще в карты играют на ставке. Я, честно говоря, ни разу не пробовал, но мне интересно. Вот и повод есть. Вы как? В карты! Какие к черту карты? Выпучивает он глаза. Вы боитесь честной доброй драки? Хмурятся и Мария, и Катя, и сослуживцы Сергея. Только я усмехаюсь. Сопрат... Говорит Лукерия, Ты где манера забыл? Кажется, я знаю, где сударь их обретет. Усмехаюсь. Почему же боюсь? Давайте настоящую дуэль завтра на рассвете. Ах да, службы же вам нельзя. Ну тогда до скорого. Стой! Уже слышу за спиной. Пускай карточная дуэль так и быть. Только чур ставки. Серьезные. Конечно серьезные. Я тебя невежда до трусов раздену.